росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали в широкую авеню, которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене. "Какой вздор", воскликнула жена. "Ещё вчера ты говорил всё даже в детстве, когда ты с спокойной матушкой жил в Париже, вы никогда сюда не заезжали". Я не возражал. Мне было не до возражений. Вображение, словно курьер, скакавший впереди, докладывало мне обо всём, что я увижу. Вот широкий двор для воздания почёсти, посыпанный красным гербом графа Флорош-Мадейнов. Вот залы в два света. Вот большая гостиная, увешанная семейными портретами. Даже особенный специфический запах этой гостиной. Какой-то смешанный запах мускуса, плесени и розового дерева поразил меня как что-то слишком знакомое. Я впал в глубокую задумчивость, которая ещё более усилилась, когда граф Ларош-Моден предложил мне сделать прогулку по парку. Здесь со всех сторон нахлынули на меня такие живоучие, хотя и смутные воспоминания, что я едва слушал хозяина дома, который расточал Весь за по своей любезности, чтобы заставить меня разговориться. Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уж слишком не впопад, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивлённого сострадания. Не удивляйтесь моей рассеянности, граф, сказал я, поймав этот взгляд. Я переживаю очень странные ощущения.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 После этого жена моя часто бывала в замке Ларош-Моден, но я никогда не мог решиться туда поехать. Я очень близко сошёлся с графом. Он часто посещал меня, но не настаивал на своих приглашениях, потому что понимал меня хорошо. Время немного изгладило впечатления, произведённые на меня этим странным эпизодом моей жизни.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 которое томит меня и теперь, когда я вспоминаю о нём. Иногда эти воспоминания делались настолько определённее, что-то вроде общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки, но дружное храпение совели и псаломщика развлекало меня, нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова.